Встречались еще римляне, придерживавшиеся старинного образа жизни, как, например, Катон. Катон жил очень скромно, в доме у него не было никаких украшений, его стол был самый простой, хозяева ели то же, что и рабы, во всем наблюдался строгий порядок, и раб наказывался за малейшую провинность. К жене Катон относился довольно сдержанно, но воспитание детей, особенно сына, считал своей главнейшей обязанностью и говорил, что важнее быть хорошим семьянином, чем влиятельнейшим сенатором. С сыном он лично занимался всеми гимнастическими упражнениями. Для него же написал собственноручно и свои наставления, сделавшиеся одним из драгоценных источников наших сведений о тогдашней римской жизни, о ее светлых и темных сторонах. Но такие люди, как Катон, были уже редкими исключениями, нравы падали с ужасающей быстротою. В Риме появились куртизанки, и содержать их стало чуть ли не требованием хорошего тона. Число браков стало уменьшаться, а число разводов возрастать. На почве семейных денежных отношений совершались преступления, о которых прежде не было и слыхано. Ослабли прежние строгие взгляды на положение женщины в семье. Началось стремление женщин к расширению своих прав, особенно благодаря скоплению в руках некоторых женщин огромных капиталов. Это явление приняло такие размеры, что законом были ограничены права женщин по наследованию. Страшно усиливалась роскошь в устройстве домов, в одежде, в столе. Вошли в обычаи совершенно неизвестные прежде пиры по греческим образцам с возлежанием, музыкой, с большим количеством всевозможных яств, вместо того, что прежде бывало всего по две перемены блюд. Появились в Риме дорогие повара, специалисты-булочники, кондитеры. Развивалась привычка убивать время, ничего не делая. Входили в обычаи разные домашние праздники, учреждались новые общественные празднества и устраивались с величайшую роскошью, сопровождались обыкновенно гладиаторскими играми. В первый раз эти игры были устроены в 490 году — Скоро они стали необходимой принадлежностью не только всякого общественного праздника, но даже и большого пира у частных лиц. Из Рима эти игры проникли в Грецию. Здесь публика, обладавшая более изящным вкусом, встретила эту грубую забаву неодобрительно. Но скоро широкие круги к ней привыкли, и интересоваться гладиаторами стали и эллины. То стремление увеличивать свое благосостояние который еще недавно имела серьезную подкладку, теперь перешло в уродливые формы, в погоню за деньгами во что бы то ни стало. Явились взяточничество, попрошайничество, недобросовестность в торговле и подрядах. На браки смотрели только как на финансовую сделку. Римляне теряли то стремление работать, которое было прежде общим. А когда человек не находит наслаждения в труде, то его честность становится уже просто вопросом более или менее счастливой случайности. При одних обстоятельствах он может остаться честным человеком, другие же могут толкнуть его на всякое преступление. Первоначальное образование было до известной степени распространено в Риме еще задолго до того времени, о котором мы теперь говорим. Умение читать, писать, считать было не редкостью среди самых простых граждан, а раб-управитель сколько-нибудь значительного поместья непременно знал грамоту и счет. Теперь явилось стремление к более широкому умственному развитию, а затем стала создаваться и римская литература. Вообще не со столь оригинальным, чисто самобытным прошлым Литература, однако, возникла не самобытно, а под чужим влиянием.